В центральных засушливых областях австралийского континента начали строиться солнечные электростанции. Они были целиком укомплектованы оборудованием земного производства из Швеции, Великороссии, Канады и самой Австралии. Это было очередным шагом на пути экологизации земной энергетики. Энергия арамейских модулей на базе этаков, хотя и была очень дешевой и не добавляла углекислоты в атмосферу, но все же, являясь внешней энергией в системе Солнца-Земля, нарушала тепловой баланс планеты. Поэтому по рекомендации арамейцев, страны, располагающие пустынями, Китай, Арабский Халифат, Монголия, Австралия, Южная Африка и страны Сахары, должны были стать в перспективе всемирными поставщиками солнечной электроэнергии. Ольга и Уильям Локсли объяснив свое решение необходимостью сменить обстановку и уйти по старости на покой, добились разрешения властей страны и продали заповедник Маунт-Дандас-Риджинал. Молодой супружеской паре из Канады, Робину и Сари Гуд. Кандидатуры были рекомендованы наследницей имения Марты Локсли и ее супругом, Даниэлем Беношером, часто навещавшим отчий дом Марты, и по нескольку дней отдыхавшим на море в городке Страан. На самом деле супругами Гуд были родители Марты, сильно помолодевшие под действием Бахуры 4.3. Израиль преобразился и расцвел. Благодаря обилию пресной, можно сказать, дистиллированной воды, рациональному внесению минеральных удобрений и тропическому солнцу, пустыня Негев превратилась в богатейшие плантации. Переговоры об обмене земель шли полным ходом. Новый премьер-министр Израиля вел торг очень грамотно, и изголодавшееся арабское население западного берега Иордана, который в халифат так и не вошел, требовало от своего правителя произвести обмен немедля. Особенно после того, как инопланетяне пообещали перенести мечети Аль-Акса и Куббат Ас-Сахара на новые территории вместе со скалой Мираджа. По согласуемому договору, арабы должны были получить полностью возделанную землю, примыкающую к сектору Газы, но площадью в два раза меньше западного берега. Через пять лет после вступления Израиля в арамейское содружество, Голда Авидор, имеющая нанопроциты с программой Бахура 4.4, катастрофически помолодела и была вынуждена подать в отставку. Дани предложил ей вместе с мужем покинуть Израиль и переселиться в Великороссию. Деваться ей было некуда, и предложение Голда приняла. Получив гражданство под именами Захава и Беньямин Гольдберг, супруги Авикдор поселились в Москве, где было несложно затеряться среди миллионов жителей. От социального пособия в 200 золотых шекелей на двоих, предложенного Даниэлем, они отказались. Эстер объяснила Голди и Беньямину положение вещей с киберклетками, которые спасли Голди жизнь, и предложила Беньямину пройти тот же путь. Раздвоить свою личность и присоединиться одной своей копией к супруге в мире ангелов, а другой остаться на земле на длительное время, чтобы продолжить свой счастливый брак. Уточнять длительность их будущей жизни она не стала. Беньямин мужественно согласился быть убитым. Эстер сама все это проделала, чтобы не шокировать эмоциональных бахур. Она остановила сердце с помощью электрического разряда дефибриллятора, а потом через три минуты оживила свою жертву в капсуле спасения. Беньямин нашел себе занятие. Получив от Эстер во сне полный курс русского языка, он стал машинистом пригородного поезда, новой скоростной железной дороги. Должность приносила удовлетворение и давала неплохой заработок. Минимум общения с коллегами и безукоризненное следование четким правилам – это было по душе Беньямину. И кроме того, работа давала упоение скоростью. Голда занялась научной работой, она изучала арамейскую астрономию, этнографию, хароведение. Ей хотелось понять положение человека в галактике и составить прогноз на будущее. Страстно желала Голда посетить Эрец, Эден-2 и Бирки. Но Рина объяснила ей, что сделать это пока нет возможности из-за многочисленных вирусов, которые земляне носят в своих организмах. Рассказала и о том, что жена капитана находится в такой же затруднительной ситуации, и что Марта сама пока не в курсе того, что очистить ее организм от вирусов не удалось. Через пять лет после переселения в Москву у Голды родилась девочка. Несмотря на диагноз приговор врачей, поставленный ей еще в 20 лет, непроходимость маточных труб вследствие перенесенного ранения. После родов она перестала мечтать о космосе и стала просто счастливой мамой, а экипаж искателя почему-то называла «ламет-вавниками». В Великороссии военное положение так и не было отменено, поэтому президентом оставался Андрей Котов. В 2063 году он тяжело заболел. Онкологические заболевания были бичом россиян, слишком уж долго страна отдавала дань урановому циклу. И хотя все ядерные объекты были уничтожены, рассеянное загрязнение радионуклидами осталось. Огромные площади пострадали в результате Кыштымской и Чернобыльской крупнейших радиационных аварий, взрывов реакторов ядерных субмарин на заводе в Сормово в Нижнем Новгороде и в поселке Шкотово между Владивостоком и Находкой а также мирных подземных ядерных взрывов в Якутии, в результате которых радионуклиды вырвались на поверхность. Зараженные радиацией Земли, за редким исключением, нельзя было отправить в гиперпространство. 40% населения страны продолжало жить на загрязненных территориях с плотностью 370 или выше распадов в секунду на квадратный дециметр. Онкология не миновала и президента. Неурелигатор Суминского помог остановить опухоли и добиться ремиссии, однако Котов хотел полного выздоровления и обратился за помощью к своему другу и учителю Даниэлю. Капитан Искателя понимал, насколько выгодно арамейскому содружеству, чтобы Котов на долгие годы остался президентом и телепатом дальней связи на Земле. Но он не должен был помолодеть, как Голда Виктор, и не должен был окончательно состариться. Дина, Рина и Эстер по просьбе Дани решили внедрить ему нанопроциты со стандартной программой, модифицированной под Георгия. Она так и называлась «Стандарт Г». Благо, как телепат Андрей Котов оказался устойчивым к темному потоку, и поэтому можно было не опасаться за его душевное здоровье. С женой ему не повезло, они расстались, когда ему было еще только 40 лет. С тех пор единственными его настоящими друзьями были кошки. Барсик постарел на 10 лет, и Котов спросил, нельзя ли и его жизнь как-то продлить. Эстер снова пришла на помощь. Обычные нанопроциты с испытанной на Бильхе кошачкой программой Хатуля 4.0 были вполне пригодны и для ирбисов. По окончании процедур Эстер пообещала президенту полное выздоровление в течение месяца и последующую долгую жизнь ему и Барсику. Благодаря арамейским технологиям неурожаи больше не посещали Великороссию. Блокирующие западный перенос антициклоны разрушались легким гравитационным воздействием дежурного линтера службы погоды. Увлажнение увеличилось по всему российскому югу, осадки стали достигать Монголии и западного Китая. Наконец-то россияне были обеспечены собственным продовольствием, карточки были отменены повсеместно. Народ был доволен таким положением вещей, и если бы выборы проводились, то Андрей Котов легко бы их выиграл. Экологический союз начал поставки гуманитарной продовольственной помощи во все страны мира. Но, несмотря на это, рождаемость по всему миру падала. В чем крылась причина того, что женщины повсеместно не могли теперь родить более одного ребенка, выяснить так и не удалось. Проводились многочисленные проверки продовольствия на подопытных животных – крысах, кроликах и собаках. Но, увы, выявить хоть какое-то влияние так называемых «экологических продуктов» на фертильность животных не удалось. Все подопытные прекрасно себя чувствовали и охотно размножались. Еще одно необъяснимое явление постигло Землю. Постепенно все месторождения нефти, расположенные на шельфе или в более глубоких частях океанов и морей, стали выходить из строя. Дебет скважин снижался, потом прекращался совсем. Сначала это произошло в Мексиканском заливе, а далее везде. Происками Москвы и Канадской Федерации объяснить явление не удалось, так как и в Баренцевом море, и в Канадской Арктике шельфовые месторождения тоже прекратили отдавать нефть. Исследования с помощью зондирования скважин показали везде одинаковую картину. Нефть превратилась в парафин, затвердела и закупорила скважины. Повторное бурение ничего не дало, такая же участь постигла всю нефтяную залежь. Странно, но месторождения на суше продолжали функционировать, и вот группе ученых из Соединенных Штатов наконец посчастливилось выявить причину этих мистических явлений. Повинной в полимеризации нефти оказалась бактерия. Она питалась углеводородами, при этом бросая молекулы лишь надкушенными. Изначально насыщенные углеводороды превращались в радикалы, которые охотно соединялись между собой, образуя высокомолекулярный парафин. Бактерия быстро размножалась без доступа воздуха и выдерживала нагревание до 300 градусов. Еще более странным микробом оказалась РТ-бактерия, она поражала керосин, то есть реактивное топливо. Прилетевший из-за океана самолет нормально совершал посадку, все системы работали исправно, но при попытке запустить двигатели для обратного вылета оказывалось, что вся топливная система забита парафином. В топливе аэропорта бактерий не было, и оно оставалось жидким. В аэропорту отправления с керосином тоже было все в порядке. Получалось, что самолет заражался в воздухе. Но тогда почему он не падал? Оказалось, что для активизации бактерии было необходимо сочетание нескольких факторов. Температура выше минус 10 градусов, отсутствие вибрации и, как это ни странно, отсутствие большого количества людей на борту. Присутствие экипажа почему-то было недостаточно для предотвращения развития керосиновой болезни. Зараженный самолет шел на утилизацию, очистить его и избавиться от бактерий не представлялось возможным, Тем более, что РТ-бактерии легко образовывали споры и могли разноситься и ветром, и людьми. Керосиновая болезнь очень быстро разорила авиакомпании. Аэропорты были заброшены и пришли в запустение. Та же участь постигла все военные самолеты и аэродромы. Все армии Земли лишились авиации. Параллельно выяснилось, что и ракетные снаряды на жидком топливе стали непригодными, потому что эта бактерия с удовольствием употребляла в пищу и диметилгидрозин, и два 2 этилазид. Однако РТ-бактерия была только началом армейских проблем по всему миру. Вслед за ней появилась бактерия органических нитратов. Ее сокращенно стали называть БОН. BON. Любая органическая молекула, содержащая нитрогруппу НО2, безжалостно атаковывалась БОН BON и лишалась этих самых групп. В результате на Земле перестали существовать бездымный порох всех сортов, пироксилин, нитроглицерин, тротил, циклонит и все другие взрывчатые вещества, получаемые реакцией нитрования. Самым удивительным с точки зрения генералов было то, что давным-давно произведенные боеприпасы, будучи герметичными, тем не менее пришли в негодность из-за БОН. Только Андрей Котов и Голда Авигдор ныне Захава Гольдберг, догадывались, в чем тут дело и кто виноват. Но они были не против перековать мечи на орала и никому о своих догадках не рассказывали. Лишившись авиации, большинство стран обратились к экологическому союзу с просьбой построить железные дороги по арамейской технологии. Дани решил, что оказать такую помощь придется, несмотря на то, что еще не все страны покончили с партизанствующими группировками. К моменту начала строительства новых веток уже существовала северная кругосветная железная дорога СКЖД. Начиналась она с тоннеля под Беринговым проливом и проходила через север Великороссии, где ей встретились города и поселки Уэлен, Эгвекинот, Усть Белая, Парень, Оротукан, Оймякон, Хандыга, Якутск, Киптин, Сунтар. Байкит, Ворогово, Нижневартовск, Сургут, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, Ивдель, Соликамск, Вятка, Вологда, Петроской и Сортавала. Далее дорога пересекала границу Финляндии и, пройдя через Йоэнсуу, Оулу и Кеми, вступала на землю Швеции, нанизав города Буден и Стуруман. Потом СКЖД прошла через норвежские города – Намсус, Тронхейм, Берген – и нырнула в тоннель под северным шельфом Атлантического океана. Тоннель вышел на поверхность на Шетландских островах, принадлежащих Великобритании. Здесь, в городе Леруик, была построена важная станция. Далее следовал тоннель на датские Фарерские острова где была станция Торсхавн. Следующий тоннель вел в Исландию, где дорога имела станции в городах Сейдисфьордюр, Акюрейри и Исафьордюр. Следующий тоннель под Датским проливом привел дорогу в независимую Гренландию, принятую Даниэлем в экологический союз. На поверхность дорога вышла в поселке Кунгмиут и далее шла по побережью пересекая бесчисленные фьорды и проходя через поселки Ангмаксальлик, Тингми Армиут, Нарсарсуак, Греннендаль, Памиут, Перенгехавн и Кангамиут, где начинался туннель под Девисовым проливом, ведущий на канадский остров Баффинова земля. Здесь были станции в городках Кейп Дайер и Лейк Харбор. А дальше снова тоннель под Гудзоновым проливом на полуостров Лабрадор, североамериканского континента. По канадской территории СКЖД прошла через города Марикур, Шибугамо, Кокран, Виннипег, Саскатун, Эдмонтон, Форт Нельсон, Уотсон-Лейк и Снарт. Далее лежала земля независимой Аляски, вышедшей из Соединенных Штатов и вступившей, благодаря своей малонаселенности, в экологический союз. Здесь на пути встретились поселки Танакросс, Фэрбанкс, Танана, Нулато, Каюк, Тейлор и, наконец, Уэльс, где начинался тоннель под Беринговым проливом, выходящий на берег в российском У Элени. Собрав с колонии Содружества целую армию киберов, арамейские инженеры начали строить глобальную железную дорогу, прокладывая ее со скоростью 1 км в час. Их целью было обеспечить железнодорожное сообщение между всеми континентами Земли. В начале строительства партизаны успешно провели несколько взрывов опор, еще не введенного в строй участка дороги. Они использовали минеральную взрывчатку, аманал, так как органическая уже была уничтожена, бон. После этой диверсии Дани поставил вопрос ребром, и правительства стран были вынуждены согласиться на экстерриториальность калейных магистральных путей и охрану их с помощью арамейских пограничных комплексов. Теперь прилегающая к дороге полоса принадлежала экологическому союзу, и если животные могли проходить под пролетами и стакады где угодно, то для людей пришлось устраивать специальные пропускные пункты. Первой была построена австралийская ветка, соединившая железнодорожные сети Австралии и Великороссии. Начиналась она в российском Рубцовске, затем следовали казахские Семипалатинск и Зайсан. Потом китайские города. Карамай, Урумчи, Хами, Дзюсуань, Увей, Ляньчжоу, Ченду и Куньмин. Далее дорога проходила через Вьетнамский Ханой, тайландский Бангкок, Малазийский Куала-Лумпур и город государства Сингапур. Через тоннель под Малакским проливом дорога вышла на индонезийский остров Суматра. Затем, пройдя через города Тембилахан и Танджунг карант нырнула в тоннель под Зондским проливом и вышла на остров Ява. Здесь были станции в городах Джакарта, Бандунг, Суракарта и Маланг. Далее через мост под нешироким проливом дорога попадала на остров Бали, где была станция в Денпасаре. Затем тоннель выводил дорогу на остров Ломбок со станцией Матарам. Далее шли тоннель на остров Сумбава и длинный тоннель под Тиморским морем, выходящий на австралийское побережье на территории национального парка Дрисдейл-Ривер. Африканская ветка соединила сети Великороссии и Намибии. Начиналась она на российской станции Адлер и следовала через абхазский Сухум, грузинский Батуми, турецкий Эрзурум и Газиантеп, сирийский Алеппо, Хомс и Дамаск, Израильский Тель-Авив, Арабский Газа, города Египетского Эмирата Объединенного Арабского Халифата, Порт Саид, Каир, Кена и Асуан. Далее дорога прошла по территориям государств Судана, Конго, Киншаса, Анголы, Намибии и Южной Африки до Кейптауна. Маршрут панамериканской ветки был таков: Начало: Канадский Виннипег. Далее, станции в США – Фарго, су Фолс, Линкольн, Уичета, Оклахома-Сити, Арлингтон, Сан-Антонио, Лареда. Станции в Мексике – Монтерей, Пуэбла, Тусла-Гутьеррос. Станции на Центрально-Американском перешейке – Гватемала, Сан-Сальвадор, Манагуа, Сан-Хосе, Панама. Станции в Колумбии – Медельин, Флоренция. Станции в Перу Икитас, Пукальпа, Куска, Хульяка, Станции в Боливии, Лапас, Пас, Потоси. Станции в Аргентине, Сальта, Кордова, Неукен, Трелью, Станции в Чили, Грик и, наконец, самая южная станция Ушуайя на острове Огненная Земля. К 2073 году строительство дорог и охранных систем при них было закончено. Началась промышленная эксплуатация новой транспортной структуры. Благодаря арамейской системе безостановочной сортировки вагонов в поездах, коммерческая скорость перемещения контейнеров по дороге составила 250 км в час, а скорость пассажирских перевозок в среднем 380 км в час. Время в пути от Москвы до канадского Виннипега сократилось до 21 часа. Пассажиры очень быстро оценили скорость, комфорт, а главное – безопасность нового, точнее старого, но модернизированного вида транспорта. Вдоль всех дорог была развернута служба сейсмической разрядки. Эта технология не содержала никаких опасных секретов и была передана землянам безвозмездно. Япония очень заинтересовалась строительством службы сейсмической разрядки на своей территории. Новый император, поняв, что без российской электроэнергии стране восходящего солнца не обойтись, решил сделать Андрею Котову очень выгодное предложение. Создать Северный кондоминат, совместное управление одной и той же территорией несколькими государствами, на базе Хоккайдо, Курильских островов и Сахалина. Котов, прежде всего беспокоясь об интересах планеты Земля, благосклонно принял это предложение. На Хоккайдо была воссоздана власть Сёгуна из рода Токугава. На остальных территориях управлял русский губернатор, и японцы и россияне могли беспрепятственно перемещаться по всей территории кондомината, вести любого рода хозяйственную деятельность и создавать совместные предприятия. Служба сейсмической разрядки, вначале построенная в кондоминате, распространилась потом по всей Японии. А со временем к этой службе подключились Филиппины и другие государства зоны субдукции. Российская сеть новых железных дорог, давно присоединившая Сахалин к материку, теперь распространилась и на Хоккайдо. Потом строительство продолжилось по всей Японии. Совместные машиностроительные предприятия и кондоминаты выпускали сельскохозяйственные машины с дизельными двигателями на биотопливе, подвижной состав для железных дорог и метро, ветрогенераторы для фермерских хозяйств, моноблоки солнечных электростанций для пустынных районов Земли, электромобили для пригородных поездок, водородные автомобили на гидриде лития для северных регионов и множество всякого электротехнического и электронного оборудования. В кондоминате люди говорили на двух языках, русском и японском. Изучение обоих языков и культурных традиций двух народов в школах стало повсеместной практикой. Японские преподаватели нашли кириллицу весьма простой и подходящей к японскому языку системой письменности. И, получив разрешение от сёгуна и императора, Постепенно перевели все компьютерные текстовые данные на кириллицу. Наконец-то японские дети были избавлены от трудоемкого многолетнего изучения китайских иероглифов. Да и слоговой азбуки заодно. Россияне, изучавшие японский для своей работы, тоже были счастливы. Теперь они могли читать японские слова, совершенно не напрягаясь, обращая внимание лишь на особенности произношения звуков. После ввода в эксплуатацию глобальной железной дороги, жизнь на земле стала налаживаться всерьез. Машиностроение, которое должно было теперь обеспечивать поставку подвижного состава, получило новый стимул к своему развитию. Вместо частных яхт и самолетов в моду вошли частные вагоны. В мегаполисах все чаще стали пользоваться железнодорожными автоматическими такси, аналогичными таковым в городе Нинве. Следующей задачей, сформулированной отделом землистики Большого Совета, стало проектирование и строительство, не от рек системой канализации континентов, такой же, какая была устроена на континенте Исраэль, на Иреце, еще в самом начале его освоения. Все органические стоки городов и поселков теперь должны были попадать не в реки, а в специальные тоннели, по которым они самотеком доставлялись на очистные комплексы на побережьях. Затем, после очистки и обработки атомарным кислородом, они сбрасывались далеко от берега в глубоководных частях океанов. За выдающиеся достижения в деле спасения жизни на планете Земля, Большой Совет присудил личные награды всему экипажу Искателя. В форме лицензий гражданам округов Израиля и в форме лицензий на всю семью гражданам колоний. Это давало последним право переселиться на Ирец и завести там одного ребенка. Дани рекомендовал всем своим бахурам от лицензии не отказываться, убеждая их в том, что они все-таки женщины. И рано или поздно они захотят расстаться с бахарутом, выйти замуж и родить малыша. Большой совет через Нуаха напомнил Дани, что 25-летний гарантированный срок эксплуатации электронного оборудования искателя подходит к концу. И корабль необходимо вернуть на орбиту Эреца для замены электроники и проведения полного комплекса испытаний, после чего можно будет продолжить исследование галактики. Дани попросил в свою очередь оставить его капитаном этого корабля на следующие 25 лет после модернизации, на что легко получил согласие командующего флотом. Большой совет предложил Дани и всем членам экипажа провести 20-летний отпуск на Эреце и использовать это время для реализации своих лицензий. Очень многие решили воспользоваться столь щедрым предложением, но просили своего капитана по истечении отпуска вновь принять их в свою команду. Пять девушек из бахурской части экипажа решили покинуть Бахарут и выйти замуж за мужчин, членов экипажа. Однако эти пары тоже попросили Дании оставить за ними места в будущей экспедиции «Искателя». Должность координатора по защите Земли и автономии земной Исраэль приняла капитан молнии Лея Бадгиллель. Дани, поняв, что решение проблемы с вирусами в организме Марты дольше затягивать нельзя, собрал Эстер, Дину, Рину и Марту в лаборатории изолированной зоны. Мертхен, наша миссия на Земле подошла к концу, и пришло время нам с тобой думать, что делать дальше. Есть один вопрос, который решить пока не удалось. Это проблема биологической совместимости Земли и эреца. В организмах землян, и в твоем тоже, существует множество вирусов, которые никак себя не проявляют, и поэтому нанопроцитами, внедренными в твой организм, не преследуются. Мои нанопроциты среагировали на твои вирусы, но записать базу данных для формирования информационной вакцины не удалось, слишком уж их было много. А Без этой базы данных нельзя очистить от них твой организм. Давайте, девушки, как-то решать этот вопрос. Если ничего не выйдет, то, отогнав искательный рец, мне придется попросить Виталь доставить меня с Мартой обратно на землю, на ее линтере. «Я понимаю, Дани», — ответила Марта. «Как бы я не хотела посетить твой мир...» «Я ведь не могу себе позволить заразить всю вашу планету. Если бы у всех жителей стояла Бахура 4.0, тогда бы моя высадка на Ирец была бы безопасной». Но пока это не так, придется нам с тобой отдыхать на земле. И я и девочки давно уже пытаемся решить проблему, вмешала сестер. Есть кое-какие мысли, но это решение в лоб. Ничего качественно нового пока не нашли. Однако все равно стоит попробовать, хотя тебе да не придется туго. Рассказывай Эсте, что придумали. Во-первых, Алону удалось несколько оптимизировать свою программу, и она теперь будет работать вдвое быстрее. Во-вторых, можно добавить нанопроцитов и сделать их промежуточным буфером данных. А самое главное, тебе, Дани, придется обнулить всю твою базу данных инфекторов. То есть всеми вирусами придется переболеть снова. Правда, на этот раз ты будешь заражаться ими по очереди, так как мне удалось их выделить из организма Мертхен и приготовить культуру каждого из них. Все в совокупности обеспечит успешное формирование информационной вакцины и, следовательно, очистку организма, моей дорогой невестке. Нет, Эсти, благодарю тебя, конечно, но ведь эта методика принесет моему мужу слишком много страданий. Я могу остаться на земле, выносить и родить нашего с тобой ребенка Дани. Эсти, ведь нетрудно сделать мне оплодотворение в пробирке и создать эмбрионы из тех моих яйцеклеток, которые оказались здоровыми. А когда Искатель отправится в новую экспедицию, ты подберешь меня. Но я хочу быть с тобой, Мертхен. Разреши мне пройти процедуру и взять тебя на ирец. Подумаешь, месяца два поболеть в легкой форме. Абсолютно ничего страшного я здесь не вижу. Да и дочку нашу я хочу растить вместе с тобой там, где нет ни насилия, ни преступности, на нашей замечательной планете. Очистка организма позволит тебе посетить Эден-2, планету кельтов и эльфов, бирки, а также те миры, которые Искатель еще не открыл. Но может открыть в следующей экспедиции. «Да, Мертхен, да не справится, он ведь один раз уже справился со всеми твоими вирусами», продолжала уговаривать Марту Эстер. «К тому же его биоматериалы не здесь. Нетронутая космосом сперма Дани хранится в Криобанке на Эреце. И именно там тебе следует заводить ребенка. Кроме того, Большой Совет выдал тебе лицензию как члену нашего экипажа. И теперь ты сможешь получить гражданство Шинара, построить дом или купить квартиру, если захочешь жить в городе». Ты говоришь, что не справился, но он же тогда справился со всеми моими вирусами сразу, а теперь ты предлагаешь ему переболеть каждым по отдельности. Это жестоко. Глава двадцатая. Элохим. Вдруг зазвучал сигнал общей тревоги. Дани включил связь с Рубкой. Эхут, что произошло? Наблюдаем чужой корабль, совсем небольшой, вроде нашей Скафы ты уверен, что он чужой? Смотри сам, Даниэль. На радиовызовы не отвечает. На большом экране лаборатории биологической группы появилось изображение. На первый взгляд это была скафа, но только на первый взгляд. Небольшое возвышение в центральной части чечевицеобразного корпуса не оставляло сомнений в том, что это действительно чужой корабль. «Вот оно! Началось!» — воскликнул Дани. Эхут, дай мне быструю связь с нашим модулем в Авенкии. Выполняю. Готово. Георгий, ответь Даниэлю, это срочно. Через минуту на экране появилось заспанное лицо Георгия. Прости, капитан, и я, и отец уснули, вопреки правилам. Что-нибудь произошло? Как твоя жена Эвенкийка? А Мордак? С ней все в порядке. Про нанопроциты она говорит «Во мне сила звездных людей». «Дочь шамана, что ты хочешь?» «Может быть, она телепатка?» «Попроси Эстер проверить ее». «А как ваш мальчик?» «Тоже неплохо, спать только не дает». «Так что же все-таки случилось?» «Смотри на экран. Что это, как ты думаешь?» «Типичное НЛО. Стопроцентный дневной диск. Я же говорил, что они сами выйдут с вами на контакт. Долго же они собирались?» «Как думаешь, он опасен?» Никакой стрельбы со стороны таких объектов не было, но похитить кого-нибудь они могут. Благодарю, Георгий. Отдыхай. Передай привет, Амардак. До связи. До связи, капитан. Дани включил общую громкую связь. Внимание всем, корабль, который вы видите на экранах, действительно чужой. Георгий опознал его как типичного представителя класса НЛО, которые ранее наблюдались на земле. Вызываю инженера по оружию первой смены. Натан, ты меня слышишь? Да, капитан, я на связи. Прикажешь уничтожить объект? Нет, ни в коем случае. Третья сила галактики идет на контакт. Мы не можем начать с войны. Принято. Все системы защиты активизированы, кроме «я приказываю активизировать автоматическую ретелепортацию. Неужели все так серьезно? Это же очень опасная система, оружие последней надежды». На всякий случай включи, кто их знает. Эхут, что там с радиовызовами?» Перепробовали все частоты и все аналоговые способы модуляции. Обращались на русском, английском, романском, эллинском, иврите, языке хара, кельском, арамейском и нашем древнеарамейском. Результат нулевой. Объект молчит и продолжает нарезать круги рядом с искателем. «Ладно, будем ждать. Продолжайте их вызывать, эхут. Может быть, они аналоговыми модуляторами уже не пользуются?» Если они хотят контакта, то должны уметь ими пользоваться. Цифровых протоколов могут быть тысячи. В случае их применения трудно рассчитывать на понимание со стороны другой цивилизации. Но разве они пытались что-нибудь передать в цифре? Нет, не пытались. Объект просто молчит. Постойка. Он уже не молчит. Они вызывают меня телепатически. Каково расстояние до чужого корабля? 25 километров, капитан. «Значит, связь идет через Ментос. Чужой говорит на древнеарамейском. Он предлагает переговоры. Через сутки. На крыше гостиницы в Корнеевске. Ничего себе! Он знает нас по именам. Приглашает меня, Эстер, Марту и Георгия. Все, он дал отбой. Корабль ушел, Даниэль. Гравитационный приемник зафиксировал его пульсирующий полет. Первый пилот. «Куда же он ушел, Ухуд?» сторону Луны. Идит, что дает спектр его следа? В качестве рабочего тела они используют плазму, но по химическому составу, напоминающую базальт. Базальт? Ты не шутишь? Капитан, это Малахим. Энергетика у них не водородная, а какая, даже предположить не могу. Но вот рабочим телом вполне может быть лунный базальт. То, что под руками, понимаешь? Если у них, конечно, руки имеются. Очень все это странно. Ладно, делать нечего. Завтра, надеюсь, что-нибудь прояснится. Что будем делать, капитан? Спросила Дина. Полетим на переговоры. Раз просят, значит, очень надо. Двадцать с лишним лет они и носу не показывали. Я уж думал, что земля их больше не интересует. Ан нет. Кто поведет скафу? Я сам поведу. А вы, девочки, останьтесь здесь. Почему? Мы тоже хотим. А если они нападут на вас с целью похищения, кто будет вас отбивать? Если вас вырубят, кто обратно поведет скафу? Эсти, я твой медиум, узнай, что будет. Даня дал руку своей сестре, та задумалась минут на пятнадцать. Даня, что-то не сходится, эти чужие, очевидно, имеют власть над Ментосом. Это очевидно, раз они меня вызвали телепатически, значит, они или телепаты, или имеют технические средства для входа в Ментос. Скажи, что ты узнала. Обычно результат расчета судьбы представляется как видео со звуком. На этот раз все не так. Как бы я ни формулировала запрос, ответ всегда был одинаков, и это был просто текст без видео, простые короткие фразы. Просим верить нам. Вера — это главное. Кто верит, тот не утонет. Для вас все будет хорошо и даже очень. Верить нам. Кому нам? Этим, которые прилетали, текст воспринимается как продолжение разговора. А на каком языке был ответ? На современном арамейском, на нашем с тобой родном, дане. Это было как всегда. Значит так, летим вчетвером, как они просили. Эхут, да еще раз Георгия, не дадим ему сегодня выспаться. Готово, капитан. Георгий, ты на связи? Я здесь, Даниэль, все равно уж заснуть не получилось после вашего НЛО. Я теперь арамейский понимаю и в курсе ваших разговоров. Отлично. Тебе нужно еще раз пройти сохранение личности. Сделай это сам, свяжись с Захавой, медиком первого линтера, она даст подробные инструкции. И сделай биопсию для получения образца соматических клеток, все вопросы к ней. Завтра мы за тобой залетим. А что, с живыми мы не вернемся? Ты же слышал, что сказала Эсти. Верь, просто верь, что все будет хорошо. До связи, дорогой. Принято, капитан, до связи. Алон, ты не спишь? Ответь капитану. Я внимательно слушаю, Дани. Запрограммируй кибера на должность второго пилота. В том случае, если чужие пойдут на похищение, пусть вернет нас на борт скафы через функцию обратной телепортации и возвратится на искатель. Он должен включить все средства защиты и огнем на огонь не отвечать. Принято, Дани. Дина и Ирина, быстренько проводим сохранение и биопсию всем, кто летит. Если наша вера будет напрасной, создадите и соргов из наших клеток и закачайте личности. Принято, капитан. Чего сидите? Давайте ложитесь под дремер. Все трое. Президент Котов был предупрежден о встрече двух цивилизаций в Корнеевске. Жителей гостиницы и прилегающих кварталов на всякий случай эвакуировали. Ровно в девять скафа номер 32 приземлилась на крышу. Июньский ясный вечер создавал приятное мягкое освещение. Через пять минут на вторую площадку приземлился НЛО. Все было так же, как во время первых переговоров с президентом Котовым круглый стол из холла гостиницы, шесть мягких кресел. «Интересно, почему их шесть?» — высказал вслух свою мысль Дани. «Рассаживайтесь, друзья». «Значит, со стороны приглашавших переговорщиков будет двое», — предположила Эстер. «Наверное, Котову они тоже что-то внушили». «Похоже на то», — согласился Георгий. «И действительно, на второй площадке рядом с приземлившимся чужим аппаратом материализовались как будто из воздуха, двое мужчин, около двух метров ростом. Их одежда напоминала по покрою древнееврейскую, но она была бело-серебристого цвета. Один мужчина постарше, имел очень светлые волосы до плеч, возможно даже седые. Другой был помоложе, с темными длинными волосами, значительно длиннее, чем у первого. не под защитой костюма «Ангел» почувствовал себя излишне вооруженным ведь у пришельцев не было никакого оружия. Он встал, чтобы поприветствовать прибывших. «Здравствуйте, Даниэль!» — опередил его седовласый, произнеся это по-русски. «Вам всем представляться не нужно. Мы прекрасно вас знаем, а вот нам представиться не помешает. Мое имя — Иеховаху. Моего, условно говоря, сына — и ближайшего помощника во всех делах, зовут Иехошуа. Вместе мы — Элохим, или, если по-русски, — Боги. Присаживайтесь. Говорить будем по-русски. Именно этот язык известен всем присутствующим. Является достаточно выразительным и содержит всю необходимую для понимания терминологию. Повисла пауза. Арамейцы и земляне были в шоке. Дани наконец решил, нужно хоть что-нибудь сказать. Здравствуйте, Элохим. Очень рад нашей встрече. Я надеюсь, что мы не прогневали вас слишком сильно. Позвольте спросить, знаете ли вы короля кельтов гайре третьего? Конечно, знаем. В его терминологии меня зовут Луг. Я знаю о его пророчестве. Ответ: да. Он говорил именно об этой встрече. «Я вижу, все вы сильно смущены. Право не стоит. Я решительно заявляю, барьера между нами нет. Мы вас пригласили для того, чтобы поблагодарить вас и всех людей, работавших вместе с вами, ради спасения нашей базовой планеты. Поговорить на равных и ответить на все возможные вопросы». Вы все заслужили право знать суть вещей, потому что именно вы осуществили наш план Последней надежды». У нашей встречи есть еще одна цель, о которой мы скажем чуть позже. Итак, спрашивайте обо всем, что вы всегда хотели знать, но не решались обратиться. Первым руку поднял Георгий.